Выслушаем утверждение, попахивающее откровенной герминевтикой. Основное содержание сводится к тому, что представители инопланетного разума вполне могли посещать Землю. Это, так сказать, не абсолютно нереальный вымысел из области фантастики, а сводная формулировка из ряда научных работ. Первое, первое. Нарративные повествовательные аспекты. Если мы не предполагаем, что предание Хопи — это чистой воды бессмыслица, повествование, за которым ни в начале, ни в конце не кроется ничего реального, уже знакомая нам история о качина. Это повторение первоначальной истории, то есть того, что уже было сказано много раз. Повторение сводится к тому, что первоначальная история вновь и вновь воспроизводит то, что она некогда возвестила. Вопрос заключается в том, в какой мере повторение является не просто реконструкцией первичного процесса, который представляет собой реконструируемую в сознании интерпретацию явных и скрытых аспектов. Но и, как показал Хальдер, новое воссоздание бытия путем преобразования неизреченного, причем повторение означает одновременно и преображение, все равно светлое или темное. Другими словами, может ли вообще наиболее сокровенное и тайное содержание ранней истории быть выражено в приемлемой форме, или же оно, пройдя через бесчисленное множество повторений и проникнувшись новыми идеями, в том числе и позднейшей интерпретации мифов хоппи о том, приходит к выводу, что качина прибыли с некой далекой планеты Затерянной в глубинах Вселенной. Любая история, любая оценка, любое высказывание является, по мнению Хальдера, и основанием, и утверждением, закладкой и аргументацией, а также причиной и следствием.